Глава 11. Зима близко. Сотрудничество с Facebook привлекает в Spotify 7 млн новых пользователей за несколько месяцев. Но Даниэль Эк недоволен. Он знает, что только взрывной рост может обеспечить выживаемость компании. Сотрудники мрачно цитируют игру престолов: "Зима близко". Старкий из популярного сериала от HBO постоянно напоминают, что скоро наступит долгая зима. А главная опасность призраки белые ходоки, которые смогут разрушить огромную ледяную стену и развязать масштабную войну. Для Spotify белые ходоки это крупнейшие IT-компании мира. Некоторые из них интересуются именно музыкальным стримингом. Apple перенесла iTunes в облако. Джефф Безос активно развивает свой музыкальный магазин Amazon Cloud Player. Google планирует сделать что-то новенькое из своего магазина Google Play Music. Технически Spotify впереди, но масштаб конкурентов заставляет Даниэля нервничать. В середине 2011 года бюджет Apple приближается к 80 миллиардам долларов, и цифра постоянно растёт. Новый исполнительный директор Тим Кук может купить 40 или 50 Spotify. Руководство Spotify надеется отразить угрозу стремительным ростом, если стать по-настоящему крупной компанией. можно скинуть с себя ярмо звукозаписывающих корпораций. Исполнители будут обращаться к Spotify напрямую. Всё зависит от масштаба, как говорят в Кремниевой долине. Пушит. Осенью 2011 года сотрудничество Spotify и Facebook безжалостно критикуют. Многие слушатели возмущены, что социальная сеть внезапно раскрыла их музыкальные пристрастия, Даниил вовсе не хотят рассказывать друзьям обо всём, что слушают, а отключить функцию сложно. Даниэль Эк подрабатывает в службе поддержки через Twitter. Мы ещё многое будем пробовать и, возможно, в чём-то облажаемся, но мы очень ценим ваши отзывы и исходим из них, внося изменения, пишет он. Вскоре он сообщает, что подготовлена новая версия Spotify с возможностью прослушивания в приватном режиме, когда никто не видит вашу музыку. Критикуют компанию из-за другое. Говорят, в фейсбучных лентах один сплошной Spotify. «Мы не хотели спамить», — пишет Даниэль Эк в ответ на чью-то жалобу. Многие в штыки восприняли необходимость завести аккаунт в Facebook, чтобы начать слушать Spotify. Но этот вопрос Даниэль затронет еще не скоро. Пока его главный приоритет — привлечь как можно больше участников. Facebook — это шанс произвести впечатление на Америку, На Даниэлю кажется, что всё делается как-то недостаточно быстро. И прямо посреди рабочего дня он рассылает коллегам письмо, состоящее из одной строчки: "Почему мы растём так медленно?" В этот период его девиз: "Harder, better, faster, stronger" жёстче, лучше, быстрее, сильнее, как в хите Adopt Punk недавно перепетом Kanye West'ом. Именно этими четырьмя словами он часто подписывает письма коллегам. Он требовательный начальник. Все знают, как жёстко он спрашивает с топ-менеджмента. Время от времени он даже публично отчитывает коллег, чтобы дать понять, кто тут главный. Но потом чаще всего просит прощения, как только совещание заканчивается. В 2011 году Даниэль Эк нанимает нового сотрудника, который отвечает его требованиям. 33-летний Алекс Норстрём раньше занимался электронной коммерцией для модного бренда Acne Studios. Сейчас он занимает высокую должность в king.com. Это игровое мобильное приложение. Его запускают десятки миллионов пользователей в месяц. Он большой шутник, даже насмешник и мечтает влиться в ряды Spotify. Даниэль Эк даёт Алексу Норстрему чёткое поручение. Он должен довести число пользователей Spotify до 100 миллионов. Это в 10 раз больше, чем на конец 2011 года. Алекс Норстрём становится директором по развитию и собирает собственную команду разработчиков. Даниэль Эк даёт им полную свободу и редко вмешивается в процесс. Пусть команда Роста работает по принципу Марка Цукерберга. У неё три цели: найти клиента, заставить его завести аккаунт и сделать его активным пользователем сервиса. Как и в случае с Facebook, речь идёт об acquisition приобретении пользователя, activation включении и retention — удержание. Сотрудники Алекса Норстрюма следуют этому циклу и постоянно изобретают новые приемы — хаки, чтобы добиться более устойчивого роста. К примеру, просят пользователей, подключивших Spotify к Facebook, приглашать в музыкальный сервис всех друзей. Алекс Норстрюм зорко следит за цифрами. Особенно важны некоторые ключевые параметры, например, Second Day Retention — количество пользователей, которые возвращаются на следующий день после регистрации. Считается, что это наиболее показательно. Но прежде всего директор по развитию следит за тем, сколько человек слушает Spotify каждый день и каждый месяц. Чем больше дневной показатель, тем выше вовлечённость слушателей и тем вероятнее, что в итоге они решат платить. Как и у многих других приложений, у Spotify есть доступ к персональным данным пользователей Facebook. Впоследствии этот обмен данными станет поводом для критики. Осенью 2011 года ежедневно регистрируются десятки тысяч новых пользователей Spotify, но приток из Facebook в основном составляют пассивные слушатели. Со временем Алекс Норстрём и его команда начнут искать клиентов другими способами. Речь о маркетинговой стратегии, при которой Spotify платит за зарегистрированного пользователя. Она осуществляется главным образом через Google и Facebook. расчёт оправдывается, пока стоимость привлечения клиента ниже, чем предполагаемый совокупный доход от этого клиента за всё время сотрудничества, так называемая пожизненная ценность клиента, lifetime value. Но Дэниэл Эк хочет, чтобы компания росла не только за счёт оптимизации продукта. Он ещё и намерен выводить Spotify на новые рынки. В 2011 году сервис запускается в Австрии, Бельгии и Швейцарии. И только в 2012 году перед запуском в Германии генеральный директор делает исключение из правила, обязывающего новых пользователей подключаться к сервису через Facebook. Для Германии, где Facebook не столь популярен, как в Швеции и Великобритании, порог был бы слишком высоким. Через несколько месяцев, в сентябре 2012 года, привязка к аккаунту Facebook отменяется во всех странах. В том же году Spotify запускается в Австралии и Новой Зеландии. Расширением руководит Аксель Барт Брингиус, который, как и Алекс Норстрём, раньше работал в king.com. В последующие годы он будет часто просыпаться в такси и вспоминать, куда он едет: в аэропорт или из аэропорта. Rocketman. К середине 2012 года Spotify работает в 12 странах. У сервиса 15 млн активных пользователей. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Даниэль Эк живёт между Стокгольмом и Нью-Йорком, где у него теперь есть квартира. Когда Даниэль в Швеции, он приходит на работу к 10 и остаётся как минимум до 7 вечера. Раннее часовое пояс Нью-Йорка, так он сам говорит о своём режиме. Дома в квартире рядом с метро Удплан, в 20 минутах ходьбы от офиса. Он снова заходит в сеть. Частенько работает до 2-3 ночи, когда на американском западном побережье народ расходится по домам. Даниэль Эк начинает смотреть шире. Он меньше занимается текущими вопросами. С начала года обязанности главы компании исполняет финансовый директор Пётр Стерки. Даниэль сосредоточен на том, что кажется ему наиболее интересным будущее компании и всё, что находится за пределами ближайшего полугодия. В Стокгольме он занимается развитием продукта. В Нью-Йорке — с делками с компаниями музыкальной индустрии. В этот период Spotify постоянно нанимает на работу новичков, по меньшей мере, одного в день. Уже в первую неделю свежеиспеченный сотрудник может повстречать еще менее опытных товарищей. В офисе всегда люди, даже если заглянуть туда в полночь. И только в 8 утра народу мало. И Даниэль Эк, и Мартин Лоренсон — оба совсем не жаворонки. Деньги Юрия Мильнера и других венчурных капиталистов открывают перед Spotify новые возможности. Впервые Даниэль Эгг может нанимать иностранных управляющих с опытом работы в действительно крупных технологических компаниях. Некоторые, например, новый директор по продажам, всеобщий любимец Джефф Левик, остаются надолго. Другие быстро уходят. Директор по маркетингу Теймур Фармен Фармайен, 6 лет работавший в Google, руководит жёстко и, как говорят, часто отчитывает подчинённых. Примерно через год он покидает Spotify. Летом 2012 года Spotify переселяется в офисный центр Yarluxet на Birger Hills Gatton. Компания занимает седьмой по девятый этажи, а также одиннадцатый. В офисе яркая мебель, граффити на стенах, уголок видеоигр и столы для пинг-понга. Из окон столовой на 11-м этаже сотрудники любуются Стокгольмскими крышами. Мартин Лоренсон шутит, что скоро они выкурят соседей и займут всё здание. Внутренняя конкуренция в Spotify сейчас сильна. Даниэль Эк всегда стремится к консенсусу и редко участвует в конфликтах. Он рассуждает так: "Компетентные специалисты способны решить проблему самостоятельно". Опытных людей стоит нанимать независимо от того, есть ли для них конкретные рабочие поручения. Come join the band, как это выразит руководитель отдела кадров. Вступай в банду. Командный гимн Стэнфордского университета, выпускники которого ценятся в IT-компаниях Кремниевой долины. Новым сотрудникам кажется, что в офисе всё происходит как-то стихийно. Нет понятной иерархии. случается, что сработавшаяся за несколько лет команда переходит в подчинение к немолодому чужаку, человеку со стороны. Иногда новичкам поручают задачи, которыми уже заняты прежние руководители. Часто звучат жалобы на американцев, которые вдруг начали всем распоряжаться. Но Даниэля Эко больше заботят глобальные вопросы. Его цель сделать Spotify крупнейшей компанией мира. Я просто очень наивный. Может, поэтому и берусь за невозможное, как-то говорит он на радио. А ещё, пусть это и не очень по-шведски, я хочу изменить мир, пусть и самой малость. Но каждый, кто знает Даниэля, скажет вам: "Нет, он далеко не наивен. У него грандиозная целеустремлённость и вечное желание оспаривать установившийся порядок". Но его ценят не только коллеги по компании. Помните обложку The Dark Side of the Moon альбома Pink Floyd? Луч, преломляющийся в призме и образующий цветовой спектр. Эту картинку спародировали в американском журнале «Бизнес Уик», только на ней луч проходит через голову Даниэля Эка. Даниэль Эк видит, головокружительный рост пользователей Фейсбук уже обессмертил Марка Цукерберга. Поэтому Даниэля Эка в первую очередь интересует число посещений Spotify в месяц. Если Spotify станет самой крупной компанией в мире, все остальное... Будет неважно. I'm coming out. В 2012 году Даниэль Эк начинает активно представлять себя шведской общественности. В марте он участвует в ток-шоу, которое транслируется в прайм-тайм на телеканале SVT. Публика умиляется, слушая, как в его рок-сведской квартире жужжали серверы, а он гонял через файлообменной сети гигантские объёмы музыки. Ведущий спрашивает о его выступлениях в США, где публика еще помнит непревзойденный сценический талант Стива Джобса. «Мне это сложно. Я же как бы программист», — отвечает Даниэль, — с неистребимым стокгольмским выговором. Через несколько месяцев он участвует в популярнейшей радиопрограмме «Соммер и Пиэ», где полтора часа диджействует и откровенно рассказывает о своей жизни. Как и у всех, у меня обывают чёрные полосы, когда настроение на нуле, не говоря уже про чувство собственной неполноценности, рассказывает он. Перед выступлением сотрудники радио показывают ему архив Дома радио, насчитывающий около 4 млн записей на физических носителях. Даниэль листает пластинки, он впечатлён огромным каталогом. Почему? Он тут же объяснит. Архив пластинок это именно тот образ, который я всегда использовал, чтобы показать, что я хочу сделать. Только представьте, что весь этот архив у вас в телефоне, говорит он. Даниэль также рассказывает о своей семье, о детстве в Роксвиде и первых IT-заказах, о том, как отчаянно искал себя в молодости, как купил спортивный автомобиль и ненадолго впал в депрессию. признаётся, что подростком участвовал в виртуальных шалостях на разных хакерских форумах, на одном из которых, видимо, бывал и Шон Паркер. Слушателям интересно, как прошла первая встреча шведа и американца в Нью-Йорке. Именно тогда мы и выяснили, что зависали в одном и том же чате и что-то там обсуждали друг с другом. Наверняка это были планы по завоеванию мира. Вот такими мы были, улыбается Дэниэл Эк. А потом он рассуждает о музыкальной индустрии и рассказывает историю об одном известном барабанщике, который однажды разгромил офис своего продюсера в Нью-Йорке. С тех пор, как он в 23 года вместе с Мартином Лоренсоном основал Spotify, прошло 6 лет. Сейчас у компании 600 сотрудников, которые летом переехали в новый большой офис в Стокгольме. Новых людей столько, что некоторые не знают его в лицо. «Недавно был случай, меня даже не хотели пускать в здание». Он уже успел познакомиться со многими своими кумирами. Даниэль называет солиста Юту Бона, а напоследок рассказывает забавный эпизод с участием рок-идола Нила Янга. Дело было в Сан-Франциско, куда полусонный Даниэль приехал, посетив до этого Лондон, Сингапур и Нью-Йорк. Перед отелем, где жил швед, остановился белый кадиллак. В нем сидел Нил Янг. Он забрал меня, и мы 2 часа ездили и говорили о музыке. Иногда мне кажется, что я теперь живу в сказке, признаётся Даниэль Эк. Но радиослушатели не знают, что в это время Нил Янк тоже намеревается заняться музыкальным бизнесом. В том же году он представит прототип собственного плеера Phonea Player в форме треугольной призмы, а свой стриминговый сервис появится у него через несколько лет. Дэниел Эк рассказывает и о том, как 11 февраля 2012 года, за день до церемонии Грэми в Лос-Анджелесе, он обедал в Беверли-Хиллс в отеле Hilton с Нилом Янгом и легендарным боссом звукозаписывающей компании Клайвом Дэвиссом, отцом Фреда Дэвисса, адвоката, который помогал Spotify в первые годы. Почти 30 лет Клайв был наставником Whitney Houston, и она почётный гость на его ежегодной вечеринке, которая проводится накануне церемонии вручения премии Грэми. Во время обеда у Клайва Дэвиса внезапно звонит телефон, и он спешно покидает ресторан. Ни я, ни Нил Янг толком не поняли, что произошло, рассказывает Дэниэл. Но вскоре они увидели бегущих мимо врачей. В гостиничном номере умерла Уитни Ньютон. Дэниэл рассказывает, как вечеринка превратилась в поминки, и все, кто знал звезду, не сдерживаясь, говорили о своём горе. Для Даниэля Эко в музыкальном бизнесе больше нет закрытых дверей. Во время этой же поездки на приёме после вручения премии Грэмми он фотографируется с генеральным директором Universal Music Люсиеном Грэнджем, центральной фигурой сложнейших переговоров, которые Spotify вела за год до того. На приёме он встречает и других новых знакомых: рэпера Лудо Криса и Джимми Айовино из верхушки Universal. Из-за напряжённого графика Даниэлю некогда заниматься личной жизнью. Предыдущей зимой он впервые за много лет взял длинный отпуск и отправился на южные побережья Бразилии в компании с Шакилом Ханом. Это путешествие он запомнит на всю жизнь. В американской прессе мелькала информация, что с ними были Марк Цукерберг и Шон Паркер. И всё же холостяцкая жизнь Даниэля Эко, оказывается, недолгая. Я встретил своего человека и понял, что нужен такой вот необыкновенный человек, чтобы можно было остановить этот бег по кругу, признаётся Даниэль в радиоэфире. Он имел в виду свою будущую жену Софию Левандер. The Power of Love. Роман начинается с того, что София просит Даниэля об интервью. Даниэль на просьбу не реагирует, но София снова выходит на связь и называет босса Spotify Хамм. Ему становится интересно. Вскоре он узнаёт, что София участвовала в реалити-шоу. Все эти легко найти её весьма эффектные фотографии. Даниэль перезванивает, и они начинают встречаться. Отношения быстро становятся серьёзными. София на 2 года старше. У неё тоже есть опыт жизни за границей. Она выросла в Юрсхольме, пригороде Стокгольма, где полным-полно богатых вилл. Там обитает семья Персон, владельцы H&M и многие известные предприниматели. София Левандер выросла в интеллигентной семье. Отец — профессор психиатрии, мать впоследствии станет психологом. Их вилла расположена недалеко от трассы Е-18, которая ведет в город. Когда Софии исполнилось 4 года, ее родители развелись. Так же, как папа и старшая сестра, София Левандер не боится говорить, что думает. Ей хочется увидеть мир — Так что сразу после окончания Дандерютской гимназии она уезжает учиться за границу. 11 сентября 2011 года Даниэль сидит на занятиях в гимназии, а Софи Левандер находится в Нью-Йорке. Ей 20. И она недавно начала слушать курс PR и маркетинга в университете Pace. Ранним утром она направляется в южную часть города из квартиры в Ист-Виллидж, которую делит с тремя подругами. Циракt она не забудет никогда. Мы видели, что оба небоскрёба охвачены огнём. У нас на глазах люди выпрыгивали из окон, рассказывает она из здания Aftermath Bloods несколько часов спустя. Вернувшись из Нью-Йорка, Софи Левандер изучает журналистику в Стокгольмском университете. Параллельно с учёбой она участвует в телепрограмме Svenska flickor. Шведские девушки. Это некое подобие реалити-шоу в духе "Секса в большом городе". Её героиню зовут Ники. Иногда на меня просто бесит такая дура, характеризует её Софей в интервью 2004 года. Софей признаётся: "Да, мне хочется, чтобы меня узнавали. Было бы глупо это отрицать". Но Никки совершенно карикатурна. Я бываю такой раз в что на большой пьянке, от силы раз в год. Пока Даниэль занимается тем, что потом станет компанией Spotify, Софей Левандер находится в Ливии. пишет рекламной статье об инвестиционном климате в этой нефтяной стране для Smart Money, приложение к Wall Street Journal. Позже София Левандер будет рассказывать, как в начале своего пребывания в Ливии побывала в пресловутом бедуинском шатре диктатора Муамара Каддафи, который даже удостоил ее грозного взгляда. Незадолго до знакомства с Даниэлем София вернулась из Коста-Рики, где провела два года. В июле 2012 года, через несколько дней после летнего радиоэфира Даниэля, пере перестаёт скрывать свои отношения. Спустя несколько месяцев София узнаёт, что ждёт ребёнка. В июне 2013 года рождается Элисса, дочь Софии и Даниэля. Animal. Даниэль Эк создаёт семью, а Мартин Лоренсон долгие годы избегает длительных отношений. На работе у него тоже свободная роль. Официальной должности в Spotify нет. Сегодня он решает финансовые вопросы, завтра принимает на службу важного специалиста или участвует в планировании бизнес-операций. Крупному акционеру не нужно никому ничего доказывать. Он берётся за то, что считает самым важным в тот или иной момент. Как председатель совета директоров Мартин Лоренсон вводит в курс дел Шона Паркера и других членов правления перед очередным заседанием. Именно из обширного круга знакомств Мартина Лоренссона в компанию пришли все ключевые фигуры: инвестор Пер Йорген Персон, финансовый директор Пётр Стерки и эксперт по вопросам лицензирования Николас Иверсон. Несмотря на это, внутри компании он известен главным образом как инвестор, который иногда приезжает в офис на моноцикле. Осенью 2012 года Мартин Лоренссон завсегдатай ресторана Риш на площади Стуреплан Здесь финансисты общаются с юристами, рекламщиками, политиками и журналистами. Мартина Лоренцена часто видят тут в компании Перри Шлингмана, стратега умеренной коалиционной партии Швеции. Он обсуждает важные для Spotify вопросы и с другими политиками, и нередко приглашает в офис гостей, среди которых рэпер Петтер или лидер все той же умеренной коалиционной партии Анна Кинберг-Баттера. Расскажи, пожалуйста, над чем ты работаешь? Иногда опросёт он какого-нибудь сотрудника, явившийся в офис со свитой. Мартин Лоренсон обожает тренироваться. Порой он ходит в зал дважды в день. Он играет в сквош и гольф, ездит на горном велосипеде. Как-то в главном офисе он подошёл к одному из подчиненных, Густаву Сёдрастрёму, и позвал: "Пойдём играть в гольф". Сотрудник, понимая, что выбора у него нет, был вынужден уйти с работы в разгар рабочего дня. Все, кто работал с Мартином Лоренсоном, вспоминают о его внезапных капризах, бьющих через край энергии и детских, подчас неприличных шутках. Рассказывают, как посреди переговоров с иностранными партнёрами он вдруг повернулся к коллеге Шведке и сообщил ей по-шведски, что ему нужно пойти покакать. Он ненавидит сидеть на месте. Невозможно удержать его в комнате даже во время короткого совещания, вспоминает бывший коллега, и добавляет, что в этих приколах был свой смысл. Так основатель компании вникал, что делается в организации, и при этом не брал на себя никаких обязанностей. Мартин Лоренсон известен и своим странным чувством юмора. Однажды в выходной он позвонил одному из руководителей среднего звена, который в это время гулял по улице со своей девушкой. Вздрогнув при виде имени на экране, сотрудник без промедления ответил, «Да, Мартин, ты не хочешь повыть? У-у-у-у!» Сотрудник заколебался. А Мартин Лоренсон повторил: "Давай повоем". Председатель совета директоров компании успокоился только после того, как сотрудник начал выть в телефон посреди улицы. Девушка ничего не поняла. Кто это был? Мартин Лоренсон просит сотрудников повыть не впервые. Его забавляет, что все воспринимают это по-разному. Кто-то с энтузиазмом, кто-то сдержанно, некоторым неприятно. Они считают, что в международной компании это неуместно. Возможно, Мартину кажется, что дурацкая просьба повыть должна заставить коллег расслабиться. Возможно, вой сотрудника как-то характеризует его личность. А возможно, этот приём уже на грани издевательства над взрослыми людьми, как бы то ни было, шутка уже знают все, от высшего руководства и до сотрудников девятого этажа на Ярлахюсет. Повой немного старик, пишет Мартин Лоренсону у себя в Твиттере, обращаясь к британскому советнику по Spotify Шакилу Хану. В то время, как Даниэль Эк совершенствует стиль руководства, его соучредитель не меняется. Для Мартина Лоренссона эта вторая миллиардная компания, ему кажется, что он уже нашёл собственный эффективный стиль управления. Таксмен. Для Мартина Лоренссона важно сохранить шведское наследие Spotify, поэтому он ежегодно приглашает всех новых сотрудников в Стокгольм. Во время такого погружения Spotify к нему подходит группа новых коллег из Италии. Мартин Лоренсон явно рад, что его позвали вместе сфотографироваться. А ещё председатель совета директоров занимается организацией праздников. В июне 2013 года он, позвав 1000 сотрудников, закатывает роскошную вечеринку с Сама Джем на несколько дней, оплачивая её частично из собственного кармана. Он произносит яркую речь перед всеми сотрудниками в клубе Банч. Кульминация праздника в ангаре аэропорта Арленда, где до глубокой ночи играет танцевальная группа Fateless. Со временем деятельность Мартина Лоренссона выходит за рамки Spotify. В апреле 2013 года он становится членом правления Telia, где в 1990-х проходил практику. В связи с этим назначением у него возникают неприятности. Шведское радио сообщает, что учредитель не платит налоги. У него счета на Кипре и в Люксембурге. Пресс-служба Spotify встречает новость молчанием. Адвокат Мартин объясняет, что структура его собственности определяется коммерческими причинами. Но в июне учредитель Spotify сам пишет статью, которая выходит в Даггенс Индустри. Мартин Лоренсон защищает идею размещения капитала за пределами Швеции так. «Я счастлив, что способствовал созданию двух крупных шведских компаний». Это множество рабочих мест в Швеции и за рубежом. Далее он утверждает, что вывел капитал за границу, поскольку с конца 1990-х в Швеции трудно найти инвесторов, готовых делать ставки на безумные идеи. Так что он, как и в случае с венчурными компаниями North Zone и Криандум, предпочел держать средства в налоговом раю. Я быстро понял, что весь собственный бизнес мне придется финансировать самому, поэтому разместил свою инвестиционную компанию на Кипре. Помимо Spotify, компания Rozello Company Limited другими проектами практически не занимается. Впоследствии Мартин Лоренсон с Даниэлем Мэком и Шакилом Ханом, их будущим другом, вложат небольшую сумму в student.com. Но основная роль Rozello состоит в том, что это крупнейший акционер Spotify. Я держу все яйца в одной корзине и зорко за ними слежу, часто повторяет Мартин Лоренсон. уже в 2012 он очевидно, что он кроновый миллиардер. Говорят, у него есть дом на горнолыжном курорте Оры, но живёт он в той же квартире в Астане, которую купил ещё во времена Трейд Даблер.